Что до упомянутого острожского дела принадлежит, мы оное собственным в королевстве домашним делом признавая распоряжение и окончание оного, королю с республикой совершенно оставляем. И, как уже в прошлом году через вас объявить повелели, не намеренным мы с своей стороны в вмешиваться, разве когда посторонние державы по поводу сего дела для своих дальновидных намерений стараться стали внутреннее замешание в Польше распространять, тогда уж и мы обойтиться не можем по древним обязательствам с республикою пристойные меры взять для содержания в Польше тишины и ее целости. А, впрочем, седьмое. И без того нам принадлежит, особливо по трактату в 1716 году, соглашенного в «Республике примирение», Под медиацию здешнего двора заключенному всегдашнее старание иметь, чтобы согласие, вольность и древние уставы республики с королем ненарушимо содержаны и сохранены были. И понеже всякие противные тому действия, например, одною королевскую властью, или инаку насильством или происками одних в обиду и утеснение другим персонам происходящее, благоустановленного примирения, вольности и уставов ненарушимо содержать не могут... то и ожидать надобно потому следствия нежелаемого внутреннего в республике замешания и неспокойства. И в таком случае мы по силе вышеупомянутого трактата от подаяния правой стороне нашего вспоможения справедливо уклониться не можем, но принуждены были б самой правде по возможности содействовать. грос немедленно потребовал у Брюля конференции, которая и была назначена 20 марта в присутствии Уильямса. Гросс стал читать записку, составленную из всех пунктов рескрипта. Выслушав первый пункт, Брюль вскричал. «Верно, поведение князей черторийских неправильно было представлено императрице, иначе она не стала бы заступаться за королевских неприятелей». «Императрица, — отвечал Гросс, — заступается не за неприятелей королевских, но за старых благонамеренных партизанов обоих наших дворов». Уильямс прибавил, «Наша Англия — не менее вольное государство, как и Польша, однако у нас члены парламента, сопротивляющиеся двору, не называются королевскими неприятелями». По выслушании второго пункта Брюль опять распространился в жалобах на черторийских, но в общих выражениях, повторяя, что король пред ними не преклонится. Когда же Гросс дочел до выражения о чуждых происках, чинимых без ведома королевского, то Брюль горячо возразил. «Король все сам делал. Это государь чрезвычайно прилежный, который все сам исследует». Он работает более всех других монархов в Европе. Когда в третьем пункте было прочтено, что новая партия состоит главным образом из французских приверженцев, то Брюль спросил, кто такие, и когда Гросс назвал Гетмана Броницкого и Потоцких, то Брюль сказал, «Гетман только несколько месяцев, кажется, предан французским интересам, за Потоцких, кроме воеводы Бельского, я поручусь». Но я хорошо вижу, что под Потоцкими, разумеется, зять мой граф Мнишек, как старый их приятель. Но я могу подтвердить присягую, что Мнишек — наичестнейший человек, и французским интересам противен, и что король никогда не оказал бы своего благоволения человеку, известному ему за французского приверженца. На четвертый пункт Брюль заметил, что королю все люди ему преданные и общему благу, доброходствующие, равно приятны и по рекомендации французской одно воеводство братславское отдано Яблановскому, и то по желанию дофины дочери короля, точно так, как и русская императрица ожидает, что по ее рекомендации какое-нибудь старство будет дано молодому графу Сапеге. хотя негодному человеку. Против этих слов на депеше Гросса Воронцов написал, из сих слов графа Брюле видно, что он был в горячности, ибо по известной всем его учтивости не токма, а рекомендованной от нее императорского величества королю. Его государю Персоне так дерзостно пред ее величества министром отозваться, но он обык и по партикулярным рекомендациям особливое снисхождение и действительные услуги оказывать. Что молодой Сапега, правда, по ветреному своему нраву и недостоин бы был от ее величества презрения, но он и из великодушия, и для родни его сия рекомендация в надежде на дружбу королевскую ученина, и Ежели посему ее величество заступлению оному сопеге королевская милость показана не будет, то неинако здесь приняться может, что саксонский двор весьма малую атенцию к нашему имеет, о чем господин Гросс может при случае графу Брюлю искусное и умеренное внушение учинить, дабы высочайшее ее величество рекомендация бесплодна и в туне не осталась. К прочтению пятого пункта Брюль опять рассыпался в горьких жалобах на поведение черторийских во время последнего сейма и по поводу Острожского дела. Они забыли должное уважение к королю, да и прежде только пользовались королевской милостью для собственных видов, а его величеству мало услуг оказывали. Если б императрица все подлинно знала, то не защищала бы людей. которые так нагло сопротивлялись авторитету королевскому. Но, как бы то ни было, король не потерпит, чтоб ему предписывались законы. Король, узнав о непослушании князей чертарийских, выразился, что если б не сдерживала его присяга, то он отрекся бы от престола. Гросс на это заметил только, что императрица не намерена предписывать законы королю, но, полагаясь на дружбу его величества, Справедливости внимания к общим интересам предлагают ему дружеские советы. Против шестого параграфа Брюль не говорил ничего, но после седьмого закричал с яростью. Надо желать, нажелать, чтобы эта записка не обнародовалась, в противном случае могла бы возбудить волнение в Польше, и без того черторийские и друзья их уже хвастались русскую помощью. Но если бы императрица приняла участие в польских смутах, то ведь и Франция с Пруссией тоже бы сделали. — Императрица, — сказал грос принуждена была бы вмешаться по трактату 1716 года, тогда как у Франции и Пруссии нет никакого повода вмешиваться. В случае нарушения трактата один король должен был бы употребить средства к его восстановлению, — возразил Брюль. Тут Уильямс заметил, что трактат заключен между королем и чинами республики, следовательно, король не может быть в одно время и стороною, и судьею, почему Россия и приняла на себя гарантию трактата. Эти слова Уильямса и следующий, восьмой параграф, еще больше рассердили Брюля. Он объявил сердцем, что король хочет быть у себя господином, а не под чужой опекую. Король скорее откажется от престола.